Донесся до Трикса горестный голос васаба. «Останови, останови, о величайший из волшебников! Зачем только ты снизошел до моей просьбы, а?» Верблюды стояли посреди поля. Вдали, закрывая голову руками, лежали, стараясь вжаться в землю крестьяне. За верблюдами тянулась глубокая, в половину человеческого роста глубиной, борозда, похожая уходящая за горизонт.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 «С жалкими слугами и подозрительным безусым тюжеземцем!» — рявкнул приблизившийся человек в раззолоченном халате. «Что ты натворил? Каким отвратительным колдовством и зачем?» «Я — Сад Артамак, первый помощник смотрителя северных полей. Именем великого визиря Облухая требую дать мне ответ!» «Первый помощник. Закопают по колено!» — едва слышно пробормотал васап. От страха он явно не знал, что и ответить.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 мудрый первый помощник смотрителя северных полей великого визиря облухая. «Да будут его сады и плодоносны, слуги учтивы, а верблюды быстроходны!» — воскликнул Трикс. Он уже оценил преимущество самаршанской учтивости, дававшей время собраться с мыслями. Сад Артамак подозрительно уставился на него. «Я, Трикс Солье, великий маг, подданный могучего короля Маркеля Веселого, прибывший к вам с делом величайшей важности!»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 это мой дар самаршанским декханам», — сказал трикс крестьяне сообразив что концепция изменилась перестали рыть яму и тоже принялись осматривать бразду чего ты хочешь за свой дар северный волшебник спросил поразмыслив с артамак это же дар растерялся трикс конечно никто и не предлагает тебе за него плату но если я не сделаю ответный подарок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 «Где ты остановишься в Дахриане, у моего уважаемого друга, купца васаба-куркума?» сатар Артамак с сомнением поглядел на приосанившегося купца. «Хорошо, молодой маг Трикс-Солье. Я нанесу вам визит этим вечером». Дахриан был первым самаршанским городом, который увидел Трикс.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 Шествовали по своим важным делам уважаемые мужчины. Верблюда в городе было немного, зато повсюду терпеливо шагали груженные ослики. Декхани катили тачки с плодами своих полей, а ремесленники, устроившись в тени с лотками, надрывно расхваливали товары. Трикс от любопытства вертелся на спине верблюда, пытаясь разглядеть все сразу. Запахи его не особенно пугали, в городах королевства тоже пахло не розами.